У могилы на память об усопшем В этой могиле под скромными ивами спит он, зарытый землёй, с чистой душой, со святыми порывами, с верой зари огневой. Тихо погасли огни благодатные в сердце страдальца земли, и на чело никому непонятные мрачные тени легли. Спит он А и вы над ним наклонились, свесили ветви кругом, точно в раздумье они погрузились, думают думы о нём. Тихо от ветра, тоски напустившего, плачет нахмурившись даль, точно им всем без о времени сгибшего, бедного юношу жаль.